Интерлюдия 3. Отдых на море. Волна быстро приближалась. Рокот воды смешался с шумом перекатывающейся по дну гальки. Максим закрыл глаза и глубоко вдохнул. Бурный поток налетел плотной стеной, несколько раз перевернул его и выбросил на берег. Олеся расхохоталась и захлопала в ладоши. «Ты как ребенок, честное слово, такой смешной». Я так рада, что ты не поплыл к волнорезу. У самого выхода из бухты, среди зеленых валов с белыми гребнями, темнела искусственная скала. Пожалуй, лезть туда сегодня чересчур опрометчиво. Новая волна гулко ударила в берег. Пенистый язык едва не унес резиновые шлепанцы. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Максим слезнул с губ соленые капли. Да шторм небольшой. «Балла три, не больше». Олеся накинула короткое платье поверх мокрого купальника, немного помедлила, завязала волосы узлом и повесила на плечо дорожную сумку. Максим натянул шорты и футболку, бросил прощальный взгляд на бушующее море, взвалил на плечи тяжелый рюкзак и побрел к железной дороге, стараясь не наступать на острые камни. Скорый поезд вырвался из холодной тесноты тоннелей на степные просторы. За окном промелькнули несколько выбеленных домиков. Железнодорожный переезд и небольшая станция. Максим заглянул в расписание. Осталось каких-то два часа. Хорошо, что удалось купить билеты хотя бы на боковые места. Вовремя и дешево уехать в бархатный сезон – большая удача. Олеся принесла два контейнера с заварной лапшой. По вагону потянуло запахом специй и жженого пластика. Интересно, из чего делают эту вермишель? Максим быстро расправился со своей порцией. «Ты знаешь», — сказал он, наливая в стакан минералку, «как утверждал мой преподаватель математики, комплексный обед делится на две части — действительную и мнимую. Действительную студент съедает, а мнимая существует лишь в его голодном воображении». «Я люблю, когда ты шутишь. Видел бы ты себя после развода. Тогда я поняла, что от тебя нельзя отходить ни на шаг. Если бы ты меня выгнал, я бы ночевала на коврике у порога». Алина заявилась в ЗАГС вместе со своим женихом. У нее на шее и плечах я заметил свежие синяки. Ну, то есть, я поначалу подумал, что синяки. Но потом понял. Это следы бурной страсти. Она смеялась надо мной. «Хотела уколоть побольнее. И правильно делала. Почему?» «Наверное, решила отомстить мне за бесконечно серые годы кошмара. С Андрюшенькой же каждая минута настоящий праздник». «Так она сказала мне сама. Я не об этом. Почему правильно?» «Потому что я шлемазл». Олеся дунула на ложку. «Все, что в ней было, улетело Максиму в лицо. Ой, прости». «Вот прямо сейчас ты подтвердила мои слова, можно сказать, делом. Да и ладно. С тех пор, как ты продала мне квартиру, моя жизнь стала интересной и насыщенной». Максим снял с носа и ушей лапшу и отправил ее в рот. «Может, не стоит мне об этом напоминать?» Олеся повернулась, доставая из сумки носовой платок. «Я тебя не виню», — Максим осекся. Прямо над плечом девушки словно расплылось кровавое пятно. «Что не так?» Встревожилась Олеся. Несколько секунд Максим, раскрыв рот, ел глазами непонятный предмет и вдруг понял. Это коробка стоп-крана с нарисованным на нем красным кругом. «Почудится же? Да все в порядке, ты не отвлекайся». Олеся склонилась над тарелкой, цепляя ложкой вермишель. Красный круг навязчиво лез прямо в глаза. Максим снова попытался смотреть в окно. Прямо за стеклом вспыхнули огненные буквы «Стоп-кран». Максим встряхнул головой и стал разглядывать попутчиков, которым посчастливилось занять купе. На нижней полке о чем-то беседовали старушка в пестром халате и худая, как швабра, девочка-подросток. Сверху в проход торчали ноги в полосатых застиранных носках. Там спал усатый мужчина с нечесанной шевелюрой. В окно, не отрываясь, глядела маленькая женщина лет 50. Ее плоское лицо с маленьким носом показалось странно знакомым. И вдруг Максим увидел железнодорожную стрелку. Ее светофор горел красным огнем. Остряки указывали на боковой путь. А по главному ходу, не снижая скорости, мчался пассажирский поезд. Теперь Максим парил над высокой железнодорожной насыпью. Под ней вверх колесами валялся небесно-голубой локомотив. Искореженные вагоны были разбросаны среди поваленных опор контактной сети. На рельсах лежала девушка в белом платье. Из раны на ее голове стекала ярко-алая струйка. Максим узнал Олесю, а чуть поодаль пытался встать и падал на вымазанные кровью шпалы он сам. И криком кричала над изломанным телом внучки чудом уцелевшая старушка. Снова перед глазами всплыла стрелка с красным огнем светофора. «Всего-то надо потянуть за ручку, перевести ее на главный путь. Тогда сигнал сменится на зеленый». «Молодой человек, дайте дорогу. Чипсы, печенье, минералка. Кто желает?» — предложила пышная буфетчица с тележкой. Максим посторонился. Несколько секунд его взгляд лихорадочно прыгал то на Олесю, то на блестящую коробку стоп-крана. И когда красный свет полыхнул прямо в глаза, он не выдержал. «Да и черт с ним, со штрафом!» Максим привстал и, сорвав пломбу, потянул рукоятку. Оглушительно зашипел воздух. Охнула и упала буфетчица. Тележка налетела на чью-то ногу и загремела на полу. Пластиковые бутылки раскатились во все стороны. Усатый мужчина на верхней полке злобно выругался. Вскрикнула Олеся. Контейнер с горячей лапшой проехал по столу и опрокинулся ей на платье. Максима швырнула вперед, он схватился за трубу стоп крана и едва удержался на ногах. Но лязгнула невидимая другим стрелка. Ее остряки сдвинулись, и светофор, даруя жизнь сотням людей, загорелся ровным зеленым огнем. Все закончилось быстро. Поезд остановился на высокой насыпи среди полей, засеянных созревшей пшеницей. «Это ты мне отомстил?» Непонимающе спросила Олеся, стряхивая с себя лапшу носовым платком. Максим безмолвно качнул головой. Буфетчица поставила тележку на колеса и принялась укладывать обратно свой товар. «Хулиган!» – заявила она. «Сейчас ты об этом пожалеешь!» Ее будто услышали. Стукнула дверь. и круглолицый полицейский сунул под нос удостоверение. «Сержант Белый!» «Почему сорвали стоп-кран?» «Вряд ли вы мне поверите, если я скажу правду», тихо ответил Максим, разглядывая собственные ладони. «Значит, без уважительной причины. Будем составлять протокол». Сержант положил бланк и ручку на столик. Поезд будто вздохнул, скрипнул колесами, плавно набирая ход, и вдруг споткнулся. Вагон повело в сторону, он чуть накренился на бок, заскрежетал и замер, будто налетел на что-то невидимое, но очень прочное. Полицейский схватил наручники, пристегнул Максима к поручню и сорвался с места. Олеся бросила в сумку мокрый платок и спросила, глядя прямо в глаза, «Зачем? Я никогда не пользовался стоп-краном. Вот, захотелось попробовать. Заодно и тебя позлил. Мне так понравилось». Ты не представляешь, насколько это круто. Все шипит, вещи по вагону летают. Я тебе не верю. С каких это пор ты стала отличать правду от лжи? По-моему, это моя, скажем так, особенность. Я давно поняла, ты ничего не делаешь просто так. Но если ты не хочешь говорить... Не хочу. Давай лучше помолчим. Разговоров на сегодня и так хватит. Олеся начала прибираться на столе. Наверное, чтобы хотя бы чем-то занять себя. Минут через двадцать вернулся сержант. Из-за него выглядывал желчный мужчина в железнодорожной форме. «Начальник поезда», — представился тот, как бы извиняясь. «Мы, конечно, живы только благодаря тебе, но нарушение никуда не делось, отвечать все равно придется». Рельс лопнул. Сержант разомкнул наручники. «Разявы в кабине прошляпили. Если бы мы на скорости улетели под откос...» Каменка показалась бы детским лепетом. «Поезд, битком. А так ерунда. Локомотив одной тележкой сошел с рельсов. Несколько ушибов. Пара человек упала с полок. Я за мной это дело». Максим потер занемевшую кисть. «Что я напишу в объяснительной?» Мрачно возразил начальник поезда. «Стоп-кран сорван неустановленным лицом. Никто ведь ничего не видел?» Сержант повысил голос. «Нет» ответила за всех старушка. «Вот и чудесно! Счастливого дня!» Сержант подтолкнул начальника поезда, и оба скрылись в тамбуре. Максим посмотрел на женщину в купе. Она что-то писала в блокноте. Ровные, аккуратные строчки, казалось, сами собой тянулись из-под пера и обрывались точно у края листа. «Сохраняете для потомков историю, Татьяна?» поинтересовался Максим. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Женщина отложила ручку. «Читал ваши книги». «Не врите. Я всегда подписываюсь только псевдонимом». «Значит, случайно угадал. Мне интересно, почему человек с такими доходами, как у вас, путешествует в плацкарте. Могли бы взять СВ или даже люкс с двухместным купе и душем». «Я люблю наблюдать за простыми людьми. Потом из моих заметок получаются главы». «Так почему вы сорвали стоп-кран?» Писательница сменила тему. «Расскажите мне, если не хотите делиться тайным знанием с женой». Максим украдкой глянул на Олесю. Так и внула головой. «Давай, не стесняйся». «Хорошо. Так слушайте же». И Максим рассказал все. Он начал с тех дней, когда только стал помнить себя и закончил последним походом в зону. Рассказал о монстрах, аномалиях и призраках. О детских кошмарах, которые стали явью о несчастных, застрявших между мирами, о смертельной опасности, поджидающей каждого, кто осмелится сунуться на запретную территорию. Неожиданно Максим почувствовал на себе недоверчивые взгляды. «Завидую вашей фантазии, молодой человек. Я бы взяла вас в соавторы, если бы не мой принцип работать в одиночку». Татьяна исписала почти весь блокнот. Максим снова глянул на Олесю, ища у нее поддержки. Она только махнула рукой. Не верят и не надо. Это даже к лучшему. Сошедший с рельсов локомотив поставили обратно. Путь отремонтировали. Гомон рабочих и лязг инструмента за окном стих. Вагон качнулся, и за окном поплыли вечерние тени. «Вот мы и поехали», — сказал Максим. «У меня все. Через полтора часа моя станция». Татьяна пристально смотрела на Олесю, будто изучая ее и оставит человека отца и мать своих, и прилепится к жене своей. Берегите друг друга». Максима разбудил умопомрачительный аромат гренок. Здесь, в маленькой комнате, от него можно было сойти с ума, особенно если накануне пришлось довольствоваться единственной пачкой заварной лапши. «Вставай, лежебока!» – донесся звонкий голос Олеси. «Завтрак подан». Максим натянул брюки и бросился на кухню. Он, почти не пережевывая, проглотил пару гренок и за минуту опустошил большую чашку кофе. «Спасибо. Ну, я за компьютер». Настойчивая трель эхом прокатилась по коридору, и Максим точно знал, кто сейчас стоит за дверью. Он шел, еле передвигая ноги, будто на плаху. «Здравствуй, мама». Вместе с Ольгой Даниловной в квартиру вплыл почти забытый запах дорогих духов и тонального крема. «С чего я буду с тобой здороваться, неблагодарный? Ну-ка быстро сделай лицо попроще. Ты что, не рад меня видеть?» С минуту Ольга Даниловна, сдвинув брови, непонимающе смотрела на Олесю. а сообразила она. «Вы наняли домработницу? Это просто замечательно. Ну-ка, чаю мне с дороги, а я посмотрю, что к чему». Олеся не двинулась с места. Ольга Даниловна ткнула в нее пальцем. «Я что сказала? Чаю мне и быстро. Алечка еще спит?» «Мама», – тихо сказал Максим, – «это не домработница. Это моя подруга. С Алиной мы развелись». Ольга Даниловна выхватила из галошницы ботинок. «Так, ты меня до инфаркта довести хочешь? Надеюсь, это плохая шутка? А ты хорош. Алечка только за порог, а ты уже прыгаешь в постель к безродной девке». «У меня с Олесей еще ничего не было», — попытался оправдаться Максим. Но мать его не слушала. «Так я тебе и поверила. Я немедленно звоню отцу Алины. Надеюсь, его охрана проучит тебя как следует». «Он в курсе, мама». Сказал только, этого следовало ожидать. Олеся шагнула вперед. «Давайте поговорим», — твердо произнесла она. «Может быть, вам стоит понять, что Максим уже взрослый и сам решает, как ему жить?» Глаза Ольги Даниловны вспыхнули. «Ты, шалава! Это мой сын! Я его родила и воспитала! Не тебе меня учить!» «Знаю я, как ты его воспитала!» – выпалила Олеся. «Никому такого не пожелаю!» Максим схватился за голову. «Лучше бы она молчала. Сейчас такое начнется!» Несколько секунд Ольга Даниловна шумно втягивала воздух, потом откашлялась и закричала. «Ах ты ж потаскуха! Я сейчас тебя изувечу, падла! Ты у меня на карачках отсюда выползешь!» Ольга Даниловна размахнулась, целясь Олесе в лицо. Максим подставил руку. Удар пришелся в предплечье. «Не лезь, тварь безмозглая! Не то сам получишь!» Ольга Даниловна снова размахнулась. Максим схватил ее за кисть и вывернул. Ботинок стукнулся об пол. Мать рванулась, но Максим крепко держал ее за плечи. Прямо перед ним, закрывая искаженное гневом родное лицо, возник косматый черный шар с извивающимися отростками-щупальцами. Если такой шар швырнуть в человека, он погибнет, как погибли два профессора, убитых много лет назад. «Мама, уезжай, прошу тебя, уезжай, иначе я за себя не ручаюсь». «И оставит человек отца и мать». Максим не договорил. Ольга Даниловна заскрежетала зубами. «Предатель, я на тебя всю жизнь угробила, кормила, растила, конфетки куда только не пихала, игрушечки покупала, а ты...» «У меня нет больше сына. На мою помощь можешь больше не рассчитывать. Прощай!» Максим разжал хватку. Ольга Даниловна подхватила сумку и бросилась вон из квартиры. Быстро затих стук подкованных каблуков. Загудел автомобильный мотор, но и его мягкий рокот вскоре растворился в городском шуме. Максим прошел к себе в комнату и рухнул на кровать. Ушибленная рука ныла так, будто ее пережевывал невидимый медведь. Олеся не дала Максиму забыться, села на кровать и попросила. «Покажи руку». «Да все нормально, забудь». «Пожалуйста». Максим покорно засучил рукав. От локтя до запястья расплылся багрово-синий кровоподтёк. Олеся быстро провела поверх ушиба ладонью и осторожно смазала кожу мазью из аптечки. Подождала несколько минут и туго забинтовала предплечье. Невидимому медведю вырвали зубы. Боль понемногу притупилась и отодвинулась далеко в сторону. «Готово!» – воскликнула Олеся. «Здорово же она тебя!» Максим сел на кровати, обняв девушку за плечи. «Не меня. Моя мама тебя хотела убрать, чтобы ты больше никогда не появлялась в моем доме. Потом досталось бы мне. Я ведь второй раз в жизни иду против неё. А первый раз когда? Много лет назад я переехал в общежитие. Знаешь, вряд ли мама пустит все на самотек. Давай убежим в зону». Олеся осталась спокойной, но Максим почувствовал, как она вздрогнула. «По-моему, это мы всегда успеем». Снова по коридору прокатилась трель звонка. Максим подскочил, промчался по квартире и распахнул дверь. На лестничной площадке стоял похожий на тень сосед-наркоман. Обычно безжизненные потухшие глаза его блестели, как у подростка, которому родители купили долгожданный компьютер или мопед. «Приходите ко мне чай пить. Вдвоем приходите». Максим позвал Олесю, надел тапочки и прошел вслед за соседом. В маленькой комнате царила идеальная чистота. Недавно вымытые полы блестели, будто натертые воском. Кружевные занавески на окнах только не светились белизной. На заправленной железной кровати не топорщилось ни единой складки. Посередине стоял накрытый стол, разрезанный на три части шоколадный торт с цифрой 40. Три кружки и только что вскипевший чайник. От соседа не укрылось замешательство Максима. «Удивлен? Я грязь не люблю. Что ж ты нам не сказал, что у тебя день рождения? Надо же что-нибудь подарить?» «Не стоит. Вы пришли, уже приятно». «А как ты узнал, что мы не откажемся?» отозвалась Олеся. Сосед чуть сгорбился, морщины на изможденном лице стали заметнее. «Догадался. Садитесь же». Олеся разлила чай. Максим положил торт на блюдце и сразу откусил треть своей порции. «Оголодал он у тебя», — заметил сосед. «Кормить мужа надо лучше». На щеках Олеси проступили красные пятна. Максим, чтобы замять неловкость, ткнул ложкой в портрет улыбающегося малыша на стене. «Это ты в детстве?» «А, нет, это мой сын», — отрешенно произнес сосед. «Где он сейчас?» «Да кто ж знает, где?» «И ты не пытался его найти?» «Не надо ему меня видеть!» В комнате повисла неловкая тишина. Покончив с тортом, Максим поднял глаза и увидел единственный предмет, валяющийся не на своем месте. На полированном комоде белела колода карт. «Сыграем партию в преферанс?» «Давайте!» – воскликнула Олеся. Несколько секунд сосед, наклонив голову, смотрел на нее как на безумную. Потом вдруг издал странные звуки. Что-то вроде негромкого гуканья. Его узкие плечи затряслись. Максим не сразу понял, что это смех. Сосед поднялся, взял колоду в руки и перетасовал карты. «Ну, бубновый король!» – пробурчал Максим. На столе грозил миру скипетром король бубен. «Вы сговорились!» – возмутилась Олеся и выхватила у соседа карты. «А теперь...» «Валет, пик!» И снова попадание. После нескольких попыток Олеся сдалась. «Теперь понятно», – разочарованно пробурчала она. «Не судьба. Этот ходячий рентген всех обставит. Пользуйся», – сосед положил колоду обратно. «Сходи с мужем в казино, будете богатыми и счастливыми». «Это нечестно А ты о людях не переживай, не стоит они того. Тебя-то никто не пожалеет». Максим поднял глаза на соседа, пытаясь уловить хотя бы тень улыбки. Но тонкие губы наркомана так и остались прямой складкой. Остаток дня прошел в пустых разговорах, но никто не обмолвился ни единым словом ни о зоне, ни о ее порождениях, ни о людях, которые пытаются отыскать выгоду даже среди монстров и аномалий. Сосед подливал чай, Олеся бегала на кухню за бутербродами. Максим безуспешно пытался хоть на минуту остановить стрелки часов. Говорят же, что время, проведенное с друзьями, не идет в счет жизни. Когда мрак ночи окутал руины за окном, сосед встал. «Я не хочу вас больше задерживать. Спасибо, что скрасили мне последний день рождения». Максим закашлялся. Чай попал не в то горло. Олеся внешне осталась спокойной, только сцепила руки в замок. «Ты еще сто лет проживешь», – нарочито-бодро сказала она и неуклюже сменила тему. «Я помогу убрать со стола». Глаза соседа погасли и стали мутными и безжизненными, как раньше. «Не стоит», – глухо сказал он. «Я сам. Спокойной ночи». Максим вернулся к себе и сел за компьютер, и с головой ушел в игру. Олеся хлопнула дверью большой комнаты. Оба надеялись, что теперь потянутся спокойные тихие будни. И оба жестоко ошибались.